В здании института он вошел через черный ход. По дороге ему встретился Ильюша, который вкратчивым голосом сообщил ему, что в актовом зале идет собрание. Собрание было в самом разгаре, когда Костя вошел и сразу же сел в одно из пустующих кресел последнего ряда. С трибуны выступала заведующая учебной частью, затем несколько преподавателей, которых он плохо знал. говорили о взяточничестве и полном развале учебной работы в институте. О необходимости борьбы со всем этим, о том, что не только институт развалился, но и вся страна разбазарена, народ ограблен, а теперь еще и приказ о введении особого режима в городе. Неожиданно Костя услышал знакомый голос и в очередном выступающем узнал Эльдара. Эльдар говорил очень жестко и убедительно, называя конкретные имена тех, кто, по его мнению, помогал бывшему ректору развалить институт. Когда кости услышал свое имя, то машинально взглянул на потолок. Как хотелось бы, чтобы все это было лишь дурным сном. И этот зал, и Эльдар в накрахмаленной белой сорочке, холеными пальцами аккуратно придерживающий скрепленные вместе листы своего выступления. И Ильюша, прячущийся за занавеской бокового выхода и митингующие, чьи крики доносились время от времени с улицы. А потом вдруг и правда, все стало расплываться перед глазами. Мягкая, добрая волна, окутав его, слегка откинула назад в кресло. Голос Эльдара пропал. Исчез и Ильюша, в последний раз суетливо юркнув на него глазами. Не стало слышно митингующих, не стало слышно ничего.